Глава 16 На следующий день к вечеру они были в Баклане. Иван вымыл машину, загнал ее в гараж и пошел домой. В ограде стояла Пашкина полуторка. Пашка был тоже дома. С Пашкой поговорю, решил Иван. Пашка ужинал. Он был наряд, веселый, как всегда. Точил лясы с Нюрой. Учил ее писать письма мужу. Во-первых... «Никогда не пиши, милый Андрюшенька! Почему это?» «Нельзя». «Да почему?» «Вот он придет, скажет тебе почему». «А, браток, пойдем в клубишко сегодня?» «Пойдем», — легко согласился Иван. Юра не без удивления посмотрела на Ивана. Ей почему-то казалось, что он не будет ходить в клуб. «Заправляйся, и двинем. сегодня танцы». Иван умылся, подсел к Павлу. Нюра налила ему в тарелку наваристой лапши. «Пораньше хоть приходить-то», — сказала она недовольным голосом. «Нечего до света шататься. Ей не хотелось оставаться одной дома». Ефим уехал в город. Кроме того, поучить двух здоровенных парней ему разуму это занятие не лишено удовольствия. Иван бахлебал на скорую руку, Вылез из-за стола, пошел в горницу одеваться. Потом вылез Пашка, закурили, взяли курево с собой и пошли. — Ты знаешь Родионову Марию? — сразу начал Иван. — Дочку секретарскую? — Знаю. Видел вообще, а ничего не слышал о ней. Слышал, что она много раз замужем была. — А что, хочешь познакомиться? — Я познакомился. — Нет, я думал, ты больше знаешь. «Меня такие не интересуют», — равнодушно сказал Пашка. «Я люблю пухленьких таких, чтобы взял ее в руки и сперва не понял, человек это или лакировка действительности. Знаешь, кто про нее может знать? Дядька твой, Николай Попов. Да? Да. Я их много раз вместе видел. Тогда я зайду к нему. А в клуб не пойдешь? Приду попозже». Николай сидел в сельсовете, один читал какую-то книгу, усмехался, страсть, как любил читать книги, а дома детвора не давало почитать. Увидел Ивана, спрятал книгу в стол, поднялся навстречу. «Каким это ветром тебя?» Проведать дядюшку зашел. «Хорошее дело, племянничек, садись. Дело какое?» «Да вроде дело, а дело такое, не очень важное. Давай». Николай смотрел на Ивана серыми добрыми глазами, ждал. Иван удивляла доброта Николая. Причем он заметил, что Николай добр не только с ним, со всеми. В первое время Иван думал, что это идет от председательства по должности. Потом понял, что он просто такой человек. Вообще в деревне было много добрых людей. Иван постепенно привык к этому. Ивану стало неловко. Это верно, конечно, но охота же было узнать. Ну, могу еще тебе сказать. Ивле Петр Емельянович, это тоже ее муж. Бывший, конечно. Тоже хороший человек, как ты знаешь, а вот... И любит ее, между прочим, и сюда из-за нее приехал, а жизни все равно нет. Так тоже бывает. Иван обалдел на минуту. Ивлев, красивый, умный, сдержанный Ивлев, «Бывший муж Марии? А что же еще надо тогда?» «Вон как?» «Так, понравилось, говоришь?» «Да, но тут уж, вида лучше не соваться». «Почему?» — удивился Николай. «Зря. Вот это уж зря. А что ты, богом, что ли, обижены?» Иван встал. Он скис было, но... Последние слова Николая, даже не столько слова, сколько тон его вселили в его душу нагловатую бодрость. «Ну, спасибо. Пойду в клуб. Воскресенье едете куда?» «Не знаю еще. А что?» «Хотел пригласить тебя в гости. Жена хочет познакомиться. Ну и потомство мое поглядишь. Пять штук. Да что ты? А что Ха -ха, Николай засмеялся. Приходи. Приду».